Глава 39 в е ч е р проведенный в этом доме, доставил ю д ж и н у большое удовольствие, но его немало смутило то, что Колфакс хочет уговорить его бросить работу у Келвина и перейти к нему. Дело у вас там прекрасное, говорил он, но разве может оно сравниться с тем предприятием, которое мы сейчас создаем? Какое значение имеют Ваши два журнала по сравнению с нашими семью. У вас только один действительно ходкий журнал, тот, где вы работаете. Но вы совсем не издаете книг, а у нас семь журналов, которые прекрасно расходятся, плюс книга и з д а т е л ь с т в о не уступающая никакому другому в Америке. Вы это знаете. Если бы прежнее руководство не развалило окончательно. Дело вообще никогда не попало бы в мои руки. Я приведу вам в Витле один маленький факт, касающийся нашего предприятия, и он покажет вам, что там творилось до моего появления. На одну только краску эти чудаки расходовали лишних двадцать тысяч долларов в год. Они выпускали сотни никому не нужных книг, которые не окупали даже. стоимости печатания, не говоря уже о расходах на бумагу, клише, набор и распространение. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что таким образом ежегодно вылетало в трубу свыше ста тысяч долларов. Тиражи журналов падали, там и до сих пор народ еле-еле раскачивается. Вот мне и нужны люди. В сущности, мне нужен один человек, который со временем взял бы на себя обязанности главного редактора и добился бы настоящих результатов. Это должен быть человек, умеющий управлять другими. Если мне удастся найти такое лицо, я отдам в его ведение и отдел рекламы, так как он по существу составляет одно целое с литературным и художественным отделами. Все зависит от того, найду ли я нужного человека. Он многозначительно посмотрел на Юджина, который внимательно слушал, рассеянно водя пальцем по верхней губе. Да, задумчиво произнес Юджин, прекрасная должность. А кого вы на нее прочтете? Пока никого. Во всяком случае никого, в ком я был бы совершенно уверен. У меня есть, например, один человек, который, пожалуй, мог бы занять этот пост, ознакомившись сначала с нашим предприятием и изучив его нужды. Это нелегкий пост. Он требует воображения, такта и умения критически разбираться в материале. Человек этот должен быть вице-Колфаксом, так сказать. Поскольку сам я не могу всю жизнь заниматься этим издательством, не могу и не хочу. Меня интересуют более важные вещи, и мне нужен работник, который со временем стал бы в этих отделах моим вторым я, который сумел бы с п е ц т ь с я с Флоренсом Уайтом и всем издательским персоналом и упорно проводил бы свою линию в порученной ему области. Я хочу создать, так сказать, комитет из двух человек, причем каждый должен править безраздельно в своей области. Это звучит очень интересно, задумчиво сказал Юджин. Кто же ваш кандидат? Как я вам говорил, он, по-моему, еще не совсем доспел, но уже близок к этому, и он самый подходящий человек. А кстати, он здесь на лицо, я имею в виду вас, Витла. Нет, спокойно произнес Юджин. Да, вас, повторил Колфакс. Вы мне льстите, сказал Юджин и сделал движение рукой, словно отводя от себя непрошенный комплимент. Я далеко не уверен, что я тот, кто вам нужен. Да, да, именно тот. Надо только, ч т о б и сами вы так думали, горячо сказал Колфакс. Счастье не станет п о п р о с т о стучаться в дверь своего избранника, и я не могу поверить, чтобы вы его не впустили, раз оно постучалось в вашу дверь. Поймите, что для начала мы будем платить 18 тысяч в год за одно только заведование рекламой. Юджин выпрямился в кресле. Сейчас он получает д 9 в я т н а д ц а т ь тысяч. Может ли он позволить себе пренебречь таким предложением? В состоянии ли компания Келвин дать ему такое жалование? Правда, ему платят неплохо, но сможет ли компания Келвин обещать ему что-либо подобное? Я вам больше скажу, продолжал Колфакс. Общий контроль над тем предприятием, пост директора издательства, которую я намереваюсь создать и которую вы займете, как только почувствуете себя в силах, повлечет за собой оклад в 25 т ы с я ч долларов в год. И этого, между прочим, вам пришлось бы ждать недолго. ю д ж е н молчал и думал. Предложение, сделанное так горячо и решительно, взволновало и испугало его. Это было нечто грандиозное — полный контроль над литературным, художественным и рекламным отделами такого крупного предприятия, как United Magazines. Кто такой этот Уайт? Что он собой представляет? Можно ли будет с ним ужиться? А этот человек, что сидит напротив, такой настойчивый, живой, ц е л е у с т р е м л е н н ы й Требования его будут огромны. И опять же, он Юджин так сработался с Таусендом Миллером, так привык к руководству Келвина. Как много нового узнал он из одних только бесед с этими более опытными людьми! совместные с ними работы над издательскими планами. Сейчас он хорошо представляет себе, что такое хроника, обзорная статья, дающая анализ и прогноз событий общегосударственного значения, и что такое смесь, сенсационный рассказ, биографический очерк. Келвин научил его, как определяются мастера своего дела. Конечно, о многом он и сам догадывался. но лишь там, в Филадельфии, на совещаниях с Миллером и Келвином, он всем этим овладел. Вместе с Миллером он фактически руководил небольшим художественным отделом издательства, что не требовало от него особой затраты энергии. Так неужели он не справится с этой, пусть и более обширной, задачей? Если он откажется... На это место найдется, конечно, кто-нибудь другой. Неужели же тот другой много талантливее его? Я вовсе не требую, чтобы вы действовали с горяча. Успокаивающим тоном сказал Колфакс после короткой паузы, заметив, что Юджин серьезно взвешивает в уме все за и против, и что дилемма перед ним стала нелегкая. Я понимаю ваши сомнения. Вы работаете прекрасно, к вам хорошо относятся, что, впрочем, вполне естественно. Вам не хочется уходить. Ну что ж, подумайте хорошенько. Вам представляется единственный в своем роде случай. Так или иначе, вы мне нравитесь. И я считаю вас именно тем человеком, который справился бы с этой задачей. Заходите ко мне завтра в контору, я. Ознакомлю вас с нашим предприятием. Я хочу, чтобы вы увидели, каковы наши возможности. Едва ли вы представляете себе масштаб дела. Нет, почему же? Вполне представляю, улыбнувшись ответил Юджин. Ваше предложение, конечно, очень заманчиво, но сейчас я не могу ничего сказать. Нужно подумать. Дайте мне время. Если разрешите, я сообщу вам ответ немного погодя. Думайте, сколько хотите. Думайте, сколько хотите, мой дорогой, воскликнул Колфакс. Я подожду. Это не так уж к с п е х у Такие дела не делаются в одну минуту. Когда вы решите, дайте мне знать. А теперь не поехать ли нам в театр? Что вы скажете? Была подана машина, и к ним присоединилась миссис Колфакс со своей г о с т ь й мисс Джинер. Они прекрасно провели время в антрактах. Юджин умело поддерживал веселую и занимательную беседу, а после театра вся компания отправилась к Шерри ужинать. Переночевав у Колфакса, Юджин на д р у г о е утро. побывал вместе с ним в издательстве и в полдень уехал в Филадельфию. У него буквально голова шла кругом от всего, что он увидел и услышал. Колфакс большой человек, думал он. Это в некоторых отношениях значительно более крупная величина, чем Келвин. Он более энергичен, более предприимчив и он моложе. Ему Нечего бояться краха, он слишком богат для этого. Колфакс добьется успеха со своей корпорацией, большого успеха, и приняв его предложение, он Юджин разделит с ним этот успех. Это было бы замечательно. Это не то, что работать в предприятии, которое своим расцветом обязано кому-то другому. Неужели же отклонить такое предложение? Жизнь в Нью-Йорке, работа неразрывно связанная с искусством и литературой, крупный административный пост, видное положение в обществе, известность, деньги — все это манило его к себе. Ведь при окладе в 18 или 25 т ы с я ч долларов он сможет поселиться в прекрасной квартире-студии, хотя бы даже на р е в е р с а й д д р а й в устраивать блестящие приемы, иметь собственную машину, не беспокоясь о связанных с ней расходах. Анжел наконец перестанет думать об экономии. Это предел того, чего можно достигнуть, оставаясь служащим. А дальше можно будет подумать и о доле в предприятии или же о собственном деле. Какими далекими казались ему сейчас дни. Когда он юношей бродил по улицам того же Нью-Йорка в поисках угла за три доллара в неделю, или когда он нищий художник обивал пороги магазинов, чтобы сбыть свои картины по десять-пятнадцать долларов за штуку. Боже мой, какие забавные штуки выкидывает иногда судьба. А разговор с женой только усилил его колебания. Хоть Анжела и была приятно удивлена предложением Колфакса, все же она опасалась, как бы Юджин не промахнулся, покинув нынешнего своего хозяина. Ведь Кэлвин так хорошо о т н о с и т с я к нему. Правда, он не поддерживал с ним близкого знакомства, но Юджин и Анжела бывали у него на торжественных приемах. И Юджин рассказывал, что к е л в и н не раз давал ему отеческие советы. Он не придирался к служащим и всегда был справедлив и снисходителен. Он прекрасно ко мне относится, говорил Юджин Анжели за завтраком. Да и все они там любят меня. Просто не знаю, как от них уйти. Но все же, чем больше я думаю... Тем для меня яснее, что у к е л в и н а дело никогда не приобретет такого размаха, как в United m м а г а з и н s Они издают и журналы и книги, а у к е л в и н а ничего этого нет и не будет. к е л в и н слишком стар. Кроме того, корпорация Колфакса в Нью-Йорке, и это для меня один из главных плюсов. Мне бы хотелось снова поселиться в Нью-Йорке. А тебе? Это было бы прекрасно, сказала Анжела. Она с первых же дней не влюбила з Филадельфию, считая, что это глухая провинция по сравнению с Нью-Йорком и Парижем. Только хороший оклад Юджина и жизненные блага, которыми они пользовались, заставляли ее мириться с пребыванием здесь. Почему бы тебе не переговорить с мистером Кэлвином? И не рассказать ему об этом предложении, придумала она. Когда он узнает, он, возможно, положит тебе такое жалование, что ты предпочтешь остаться. Ну нет, ответил ю р ж и н Может, он немного и повысит мне оклад, но платить двадцать пять тысяч в год ему не по силам. Да и не за что платить мне такие деньги. Это может позволить себе только такое предприятие, как United Magazines. В нашем издательстве нет ни одного человека, который получал бы столько, разве что Фредрикс. Да я и не могу здесь рассчитывать ни на что другое. В редакторском кресле крепко сидит Миллер. И так в сущности и должно быть. Он прекрасно знает свое дело. Предложение Колфакса открывает мне новое поле деятельности. Я вовсе не желаю оставаться всю жизнь заведующим отделом рекламы. И я тоже не хотела бы этого, Юрген, вздохнула Анжела. Прямо стыдно, что ты не можешь бросить все эти дела и посвятить себя искусству. Я ни минуты не сомневаюсь, что ты многого достиг бы, если бы занялся живописью. Нервы твои теперь в порядке. Вопрос лишь в том, чтобы некоторое время жить скромнее и дать тебе возможность работать. Я убеждена, что ты далеко бы пошел. Искусство уже не так влечет меня, как когда-то. Ответил Юджин. Слишком хорошо нам жилось последнее время. Я узнал, что такое настоящая жизнь. Разве я мог бы иметь двенадцать тысяч долларов в год, если бы оставался художником? А будь у меня тысяч сто или двести сбережений, тогда другое дело. Но у нас их нет. У нас только и есть, что акции Пенсильванской железной дороги до да несколько стальных акций и два земельных участка в Монклере. И то налоги по ним съедают уйму денег. Как только вернемся в Нью-Йорк, надо будет что-нибудь на них построить. И если мы сами не захотим там ж и т ь сдадим их в аренду. Брося сейчас службу, у нас не будет ничего, кроме двух тысяч дохода и того, что я в состоянии заработать. А как жить на это? Анжела подумала, что им действительно пришлось бы р а с п р о с т и т ь с я с привольной, беспечной жизнью, которую они теперь вели. Быть женой выдающегося художника, конечно, очень приятно. Но даст ли это ей возможность заказывать такие завтраки, как тот, за которым они сидели? Будет ли у них такая квартира и так много друзей? Искусство великая вещь, но смогут ли они позволить себе? Такие прогулки на машине, как теперь, сможет ли она так хорошо одеваться, чтобы иметь разнообразные туалеты для дома, для улицы, утренние и вечерние, нужны большие деньги. Расходы в 35-40 долларов на шляпку, как правило, не входят в бюджеты жены художника. Согласна ли она вернуться к скромной жизни во имя его искусства? Не лучше ли, чтобы Юджин поступил к мистеру Колфаксу и проработал у него какое-то время, получая 25 т ы с я ч долларов в год, а потом уже бросил службу? Поговори все-таки с мистером к а л в и н о м снова посоветовала она. Так или иначе тебе придется это сделать. Послушай, что он скажет, а потом сам реши, как поступить. Юджин сначала колебался.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 с у ч а с т л и в ы и е м вниманием спросил Кэлвин. Мистер Колфакс, президент United Magazines, недавно предложил мне перейти к нему на службу. Он обещает мне для начала 18 т ы с я ч в год как заведующему отделом рекламы, с тем, что позднее я возьму на себя руководство и художественным отделом и редакциями, а тогда он увеличит мне о ж а н и я до в а д т и пяти тысяч.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 Он понимал, в чем заключается план Колфакса и одобрял его. Мысль была хорошая, но для этого требовался исключительный работник. Был ли Юджин таким работником? В этом к е л в и н сомневался, хотя и допускал такую возможность. Колфакс, думал он, человек с огромными способностями, пусть он новичок в издательском мире.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 Я только дважды встречался с ним. Он энергичный, живой, с большой и н и ц и а т и в о й Насколько я понимаю, он очень богат. Кто-то говорил мне, что у него три или четыре миллиона. к а л в и н пренебрежительно махнул рукой. Он вам нравится? Я затрудняюсь вам на это ответить. Он меня очень интересует. Жизнь так и кипит в нем. Могу только сказать, что первое впечатление было хорошее. И он хочет со временем поручить вам руководство всеми журналами и к н и г о издательством. Так, по крайней мере, он говорил, сказал Юджин. Я бы на вашем месте не торопился завалить на себя такую ответственность. Я бы сначала постарался убедиться, что хорошо знаю дело. Не забывайте, Витла, что з а в е д о в а т ь одним отделом под чьим-либо руководством, да еще п р и с о ч у в с т в е н н о м о т н о ш е н и и и в н и м а н и и руководящего вам и лица, совсем не то, что брать на себя ответственность за четыре или пять отделов, не имея над собой никого, кроме человека, который сам ждет от вас.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 то вам еще нужно его узнать. Мой вам совет: хорошенько подумайте, прежде чем действовать. Разузнаете получше, как там обстоят дела, до того как принять предложение. ю n i t e d m м а г а з и н s крупное предприятие. Я н и с к о л ь к о не сомневаюсь, что под руководством мистера Колфакса его ждет блестящее будущее. Он способный человек. Если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 Столько-то вам это не повредит. И все у нас останется как было. Я знаю, что не разумно пытаться удержать человека, которому обещают более выгодные условия. Именно поэтому я и предлагаю вам на этот год только 14 т 0 0 тысяч. Мне нужна уверенность в том, что вы и сами тверды в своем желании остаться. Понятно?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 Я ни сколько не буду на вас в претензии. Мне будет очень жаль, но это к делу не относится. Жизнь требует, чтобы мы постоянно приспосабливались к новым обстоятельствам. Каждый опытный д е л е ц это знает. Он пожал протянутую ему ю д ж и н о м руку. Желаю вам успехов, сказал он. Это было его любимое выражение.